Страница 313. -я. Революционный романтизм после 1825 года. Несмотря на жестокие репрессии против участников революционного движения, Николаю Первому не удалось заглушить голос декабристов в литературе. Я гимны прежние пою с полным правом, заявила себе Пушкин в стихотворении Орион. Творчество таких крупных деятелей декабристской литературы, как Адаевский, Кюшельбекер, Бестужев, Марлинский, с большой интенсивностью продолжается и после 14 декабря. Несмотря на цензурные рогатки, печати, чаще всего анонимно, появляются отдельные произведения декабристов. В 1832 году вышли в свет «Русские повести и рассказы Марлинского». Под псевдонимом, которого, как читателям было хорошо известно, скрывался сосланный декабрист Бестужев. Однако если Пушкин и идейно, и художественно, не изменяя делу декабристов, пошел дальше романтизма дворянских революционеров, то литераторы декабристы после разгрома движения остались в основном на прежних идейно-художественных позициях, хотя некоторая эволюция наблюдалась. Страница 314. Характерный для гражданского романтизма комплекс идей, образов, стилистических средств сохранился и в позднейшем творчестве декабристов. Однако условия реакции, обстановка ка каторги и ссылки не могли не наложить отпечатка на их романтизм. Его боевой, наступательный дух ослабевает, усиливается настроение трагической обречённости, освободительные мотивы звучат приглушенно. Политическая тематика не всегда выступает на первый план. Но декабристы не отказываются от идеала свободы. Они развивают идею исторической преемственности поколений, задумываются над взаимоотношениями героической личности и народа, над его исторической ролью. Поскольку период дворянской революционности не сменился еще новым разночинским периодом освободительного движения, постольку и романтизм декабристов в 30-х годах сохранял еще свое идейно художественное значение, оставаясь живым явлением в литературе. Это подтверждается и фактами, и влиянием творчества декабристов на литературу 30-х годов. Появляется произведение, написанное по образцу Рылеевский дум, и песен в народном духе Рылеева и Бестужева. Влияние Войнаровского иногда можно заметить в романтических поэмах, авторы которых осмеливаются воспевать героев, сосланных в Сибирь. Например, иноземцев в поэме «Сыльный» 1833 год. Говорить о борьбе за свободу, о верности общественному долгу, о гражданском мужестве, использовать лексику и фразеологию декабристской повизии. Александр Иванович Адоевский 1834. 1839 год По-разному Произносятся фамилии Адаевский и Адоевский Творчество Адаевского, родовитого И блестящего гвардейского Офицера В молодые годы ставшего Революционером участника Восстания 14 декабря Почти целиком протекала в условиях каторги и ссылки. Из Сибири он был переведен рядовым на Кавказ, где вскоре умер от полученных походах в походах малярии. Значительная часть его произведений затерялась. После 1825 года Адаевский стал наиболее последовательным выразителем декабристских настроений и поэзии. Декабрист Ло Рер называл его главным поэтом узников. Стихи поэта-декабриста воодушевили его товарищи по печальной судьбе. Его песни Декабристами-музыкантами перелагались на музыку, хором распевались во время работы и прогулок. В поэзии Адаевского мы встречаем общие для декабристов мотивы, которые получили новое звучание в изменившейся обстановке. Страница 315 В тюремных легиях Адаевский с горечью пишет о своей оторванности от жизни. Но поэт не отказывается от своих политических убеждений, верит, что высоких мыслей, достояния и святые порывы, во имя чего боролись они, декабристы, не пропадут бесследно и с времени осуществятся. «Скорбные чувства преодолеваются мыслью о человечестве от поколения к поколению, идущим вперед. Элегия, 29 год. Готовность пожертвовать собой за счастье Родины не покидает поэты-декабристов. Одним из самых ярких образцов декабристской гражданской лирики является ответа Доевского струн вещих пламенные звуки на Пушкинское послание в Сибири. Узник гордится цепями и выражает уверенность в грядущей победе дела свободы обещает от лица товарищей и единомышленников Меч ческуем, мы из цепей Знаменательно, что строка из этого стихотворения Адаевского, Из искра сгорится пламя, стала девизом газеты Ленинской Искра. Как и другие поэты декабристы Это страница 315. Адаевский создает несколько исторических баллад, по своей политической насыщенности, не уступающих думам. Но героика окрашена здесь иными тонами – скорбными, трагическими. Декабристская тема вольного Новгорода берется Доевским в ее печальном финале. Поэт изображает утрату древним русским городом его политической свободы в упорной борьбе С московским самодержавием. Засима, неведомость, странница, кутья, старица-прородница. Баллады. Однако и здесь нет исторической безнадежности. Крупным эпическим произведением Адаевского является поэма «Василько», написанная в 1929-м. И дошла она до нас не полностью. Используя в качестве сюжета летописный рассказ об ослеплении древнерусского князя василька ставшего жертвой борьбы между удельными князьями, Адаевский рисует своего героя представителем государственных национальных интересов, сторонников бичевых порядков, противопоставляя его князю Давиду, корыстному вероломному тирану. Но Василька остается одиноким в своей борьбе, и это становится причиной его гибели. В поэме, как и в других произведениях Адаевского, намечается проблема народа как главной силы в исторических событиях. Опыт выступления дворянских революционеров не прошел для него бесследно. В поэме «Василько» Отчетливо выступает особенности декабристского эпоса, наметившейся в поэмах Общественно-политическая тема определяет здесь национальный исторический сюжет, свободный от любовной интриги. Почти полное отсутствие субъективно-лирического элемента выражается в эпическом характере композиции и в объективно-повествовательной манере изложения. Произведение Доябского далеко отходит от установившегося к этому времени шаблона лирической поэмы подражателей Пушкина. Страница 316. Отражая в своем творчестве начало нового периода. Адаевский становится своего рода связующим звеном между Рылеевым с одной стороны и Лермонтовым, с которым поэндика пристретился и подружился во время Капказской ссылки, Полежаевым, Огарёвым с другой стороны. Страница 316. -я. Вильгельм Карлович бикер 1797 -й. 1846-й. был одним из активных деятелей декабристского движения. До 1825 года он выступал как поэт-лирик и как критик, теоретически и практически пропагандируя высокую национально-самобытную поэзию. В качестве драматурга Кифельбекер стремился создать трагедию в духе гражданского романтизма. Аргивяне. Долгие годы заключения в крепостях и ссылка в Сибирь не сломили Кифельбекера. Продолжая напряженный литературный труд, он писал лирические стихи, поэмы, драмы, роман, вел дневник, переводил Шекспира. Но изолированное от общества поэт почти ничего из своих произведений не мог увидеть в печати. Литературно-эстетические позиции Кефельбекера не претерпели существенного изменения. Его критические суждения о новых явлениях литературы, рассеянные на страницах дневника, вытекали из романтических, Предпосылок. Однако к Кефельбекеру оказались не чуждыми и некоторые тенденции новой реалистической эстетики, что проявилось, например, в положительной оценке им произведений Коголя, Лермонтова и статей Белинского. Романтически остается и творчество Кефельбекера, хотя утверждение реализма, в русской литературе не прошло бесследное и для поэта романтика. Подобно Адаевскому, Кюфельбекер остается верен своим общественным идеалам. В стихотворении «Тень Рылеева» он рисует образ казненного поэта-декабриста, который, обращаясь к поэту-узнику, открывает ему Грядущее, поверь, не жертвовал ты с нам, надеждам будет исполнение, будет, отрек и бестелесную рукой раздвинул стены, растворил затворы, воздвиг певец восторженные взоры и видит, на Руси святой свобода, счастье и покой. Страница 317. Правда, после декабрийской лирики кюхле иногда слышатся ноты трагической безнадежности и религиозного примирения, например, посвященном лицейской годовщине стихотворения 19 октября 1828 года. Или в стихотворении 19 октября написанном по тому же поводу спустя 10 лет. Но дух протеста сохранился до последних его дней. В одном из поздних стихотворений «Участь русских поэтов» 1945 год Кихельбекев, вспоминая насильственную смерть Рылеева, Пушкина, Грибоедова, обобщает. Горька судьба поэтов, Всех племен. Тяжели, Всех судьба казнит Россию. В стихотворении слышится обличение тех, Кто виновен в гибели русских поэтов. Страница 317. Наряду с лирикой, В которой теперь над Одой преобладает Элегия, Кухельбекер создает исключительный по своим масштабам и форме цикл романтических поэм. Среди этих произведений не оказалась той истинной народной эпопеи, о которой мечтал молодой поэт. Условия времени, обстоятельства личной жизни вносили в выпуск Кухельбекина трагедийное начало. И всё же его поэмы проникнуты духом высокого героизма и тяготеют к эпической Как и прежде, поэт прибегает к исторической символике. Например, в поэме «Зор-Рабабель», написанном в 1931 году, он использует библейский сюжет – Воспевает верность Родины в условиях плена, готовность все силы и даже жизни отдать за освобождение народа. В 1933 году Тыфельбекер пишет историческую поэму Юрий и Ксения, в которой отразился романтический интерес к старине народности. Героям поэмы Сирота. 1933 году написаны, является сильный декабрист, рассказывающий о своем детстве. Черты декабристского эпоса, знакомая нам по произведениям Рылеева и Атоевского, нашли развитие в поэмах Кефельбекера. Характерной для декабристской литературы является трагедия на сюжет из античной истории. Аргивяне. Отрывки были напечатаны в 24-25 году полностью в наше время, изображая борьбу республиканского Коринфа против тирана Тим Мофана, Кюкельбекер стремится показать неизбежность крушения самодержавной власти как власть. Неразлучность насилием и чуждой народу. Но свободу завоевывает не сам народ, это долг и заслуга отдельных героев тираноборцев. В Аргивянах эта роль поручена Тимолеону, брату Тимофана. Он обрисован как человек, преданный родине, свободе. Трагедия полна революционного пафос, носит ярко выраженный агитационный характер в ущерб исторической верности. Это делает трагедию одним из типичных образцов декабристской литературы. Для дворянского этапа революционного движения характерна переоценка роли героической личности в общественной борьбе. В трагедии с античным сюжетом Кюхельбекер сохраняет черты традиционного жанра. Хор, состоящий из пленных аргиян отсюда название трагедии, дает морально-политическую оценку героев и событий. Трагедии не чужда идея рока. Кухельбекер сохраняет единство времени, но нарушает единство места. Речь героев, без различия их общественного положения и конкретной ситуации, выдержана в высоком славянизированном стиле. Однако в трагедии Особенно во второй ее редакции заметно стремление выйти за нормы классицизма в сторону большого исторического и психологического правдоподобия. Одним из первых поэт вводит трагедию «Пятистопный ямб» вместо Александрийского стиха, отказываясь в значительной части трагедии и от рифмы. Страница 318. В 1835 году при содействии Пушкина была напечатана ⁇ Романтическая трагедия ⁇ Мистерия ⁇ и ⁇ Жорский ⁇ Две части. Третья часть была написана позднее. Автор попытался раскрыть внутренний мир и жизненную судьбу одного из детей Бека разочарованного, страдающего, обрываемого внутренними противоречиями героя. Создавая мистерию, поэт вдохновлялся такими произведениями, как Манфред Байрона, Фаустгет. С великим немецким поэтом Кахельбекер лично познакомился во время своей после лицейской поездки за границу. Драматург заставляет небесные, адские силы бороться за душу героя. Он заимствует образы из русской сказочной мифологии – Кикимора, Шишимора, Бука, что по его собственным словам отвечало требованиям народности литературы. философской трагедии, не и политический мотив так дерзким намеком на самодержца звучало выражение: бука бедя обезьяны на престоле, престолювартирий и с пуком розок. однако художественно это слабая вещь и ее фантастический элемент белинский оценил, Отрицательно. страница 319 наиболее значительным драматическим произведением явилась его историческая трагедия про ляпунов написала ее в 34 году с вяборском в свяборской крепости и впервые напечатанная только через 100 с лишним лет 1938 году. Как и в Аргивянах обращается здесь к теме общественно-политической борьбы. Рисуя народное движение в России начало 17 века, поэт избирает своим героем Прокопия Лепунова, вождя первого земского рязанского ополчения. Выступившего против захватчиков поляков. Лепунов, обрисован в трагедии как пламенный патриот, болеющий душой за родимую землю и готовый отдать за ее освобождение свою жизнь. Лепунов выступает в качестве защитника обиженных крестьян. Стрелецкая. Голова так и передает его слова. «Меня, пускай обидят, <свят> не взыщу. Обидеть же присягу берегись. Да берегись обидеть земледельцев, Несчастных, разоренных. Я за них жестокий, непреклонный, Грозный мститель». Правильность этой характеристики Подтверждается в сцене разговора, прокопы с крестьянами, которые просят у него защиты от посягательств казаков. Демократические настроения Люпунова находят выражение и в его политической программе. Он намерен провести через земскую думу такую статью. Статья последняя Бояр же тех для всяких дел земских и ратных Мы правительство избрали всей землёю. А будь же бояре не учнут По правде делать дел земских и ратных, И нам примить не станут, Вольно нам за крипты их сменить, И вместо их иных и лучших «Выбрать всей землёю». А здесь нашли отражение политические взгляды самого Кишельбекера. По сравнению с аргебянами, новая трагедия драматурга-декабриста представляет шаг вперед в идейном художественном отношении. В 1823 году Бестужев писал У нас не существует народной трагедии. После этого русская литература получила Бориса Годунова, замечательный образец русской народной драмы. В том же направлении шёл Итефельбекер. Прокопий Лепунова значительно вырастает по сравнению с аргебянами роль народных масс. определяющий ход событий. Кефельбекер стремится выдержать национально-исторический колорит в обрисовке, персонажей и в языке. В драме заметно движение от романтического историзма к реалистическому. В одном из писем Кефельбекер писал о Прокопе Любнове. Главное, о чем я хлопотал, – жизнь, истина. Для исторической трагедии драматурга-декабриста не мог бесследно пройти пушкинский опыт народной драмы. Страница 320. Александр Александрович Бестужев-Марлинский. 1797 -й. 1837. Еще в период формирования революционно-романтического течения Александр Бестужев стал его крупнейшим теоретиком и критиком. Одновременно он выступил как поэт и как прозаик революционно-романтического направления. Сосланный в Сибирь, впоследствии он был переведен рядовым на Кавказ. За участие в восстании 14 декабря Бестужев под псевдонимом Марлинского через некоторое время возвращается к литературной деятельности. Наиболее ярко декабристский романтизм окрашивает историческую повесть Бестужева «Роман и Ольга» напечатанную в «Полярной звезде» за 23-й год. Идеализация древнего новгородского веча, решающего государственные дела, герой-гражданин, готовый пожертвовать личным счастьем и жизнью за свободу Родины, гражданская патетика речи, произносимый героем, все это было характерно для романтизма дворянских революционеров. В Полярной звезде за 25 год Бестужев поместил повесть Изменник, которая варьирует одной из излюбленных идей Желеевских дум ⁇ Забидная смерть за родину ⁇ Своеобразие бестужего прозаика более отчетливо выступает в напечатанный там, Повести Ривельский турнир. Здесь дана попытка обрисовать феодально-рыцарский быт XVI века, сохранив местный колорит. Вместе с тем в повести наряду с пакетикой, в обрисовке любви, наталкивающейся на социальные перегородки, настойчиво звучит иронический тон в изображение рыцарских характеров и нравов. Благородным, но грубым и трусливым рыцарем Бестужев противопоставляет демократического героя, пылкого, отважного и по-настоящему благородного юноши из купеческой среды, который на турнире, скрывшись под опущенным забралом, одержал победу над самым сильным рыцарем, чем сначала вызвал восхищение, а затем негодование зрителей-феодалов, когда обнаружилось его социальное положение. Антидворянская направленность повести выступает и в намеках рыцаря Бергарда на народное возмущение произволом дворян. Феодалом. «Скорее медведевы учишь плясать, Чем эстонцы держаться по-людски. Еще такие в замке они туда-сюда, А в городе из рук вон!» Особенно с тех пор, Как знедешняя дума дерзнула Отрубить голову рыцарю и к За то, что он в стенах ревельских Повесил часа на два своего бассала. Эти воспоминания вызвал Убергардом слуга-эстонец, которому рыцарь в гневе пригрозил березовый лихорадкой. Декабрийский протест против феодального гнёта, против подавления личности звучит и в других поестях бестужего из эпохи рыцарства. Автор заступается за селян, Угнетаемых и разоряемых феодалами и признает законным их стремление сбросить власть рыцарей. Траница 321. Бестужев так формулирует идейно-художественный принцип своей исторической живописи, вы привыкли видеть рыцари сквозь цветные стекла их замков сквозь туман, старины, поэзии. А теперь я отворю вам дверь в их жилище, я покажу их близи и по правде». Революционно-критическое отношение писателя-декабриста к отживающему общественному укладу позволили ему показать некоторые существенные его стороны. Историзм Бестужева – Как и других декабристов, каким бы он еще и ни был условным или романтическим, коренным образом отличается от сентиментальной исторической живописи Карамзина и его школ. В 1828 году анонимно печатается первая песня его романтической поэмы Андрей князь Переославский. Вслед за тем, в ближайшие годы появляются и другие отрывки из этой же поэмы. Поэма Бестужева входит в состав эпической поэзии декабристов, обладая общими для нее особенностями. Автор высказывает заветные мысли декабристов, о справедливом общественно-политическом строе, о народном благоденствии, об идеальных отношениях между народом и властью. Незаконченная поэма Бестужева начата в широком эпическом плане, и сам автор заявил, неудовлетворённость установившейся манерой романтической композиции. «Я устал», – пишет он в – «прыгать по старикозинному от предмета к предмету, не имея терпения склеивать их глад». Популярность Марлинскому принесли его русские повести и рассказы которые вышли в 1932 году в московском «Телеграфе». Здесь он провозгласил первым прозаиком, создателем повести на русском языке. Так журнал отозвался о нём. Белинский назвал его первым нашим повествователем, творцом, или лучше сказать, зачинщиком русской повести. Оговорка, сделанная здесь критиком, знаменательна, и смысл ее раскрывается в одной из позднейших статей Белинского, где им дана итоговая историческая оценка Марлинского. Страница 322. В своих повестях писатель-декабрист не оставляет исторической тематики. Однако основное внимание он уделяет современности. Не отказывается Марлинский и от декабризма, хотя политические мотивы звучат теперь в его творчестве более глухо и неопределенно. Основная идея повестей Марлинского из современной жизни ⁇ отрицание общественного уклада, который подавляет уроды человеческую личность. В повести «Фрегат надежда» 32 й год он рисует бесхарактерный ледяной свет, в котором под словом не дороешься мысли, как под орденами сердца. Свет – это сборище пустых, и самовлюбленных людей. Марлинский противопоставляет здесь дворянскому обществу двух благородных, полных внутреннего достоинства, умеющих глубоко чувствовать и смело поступать героев, капитана Прабина и княгиню Веру. Противник несправедливых привилегий, Просвещенный патриот, осуждающий те гостиные, где от собачки до хозяина дома все нерусские и в наречии и в приемах, Правин вступает в конфликт с дворянским обществом. Увлеченные глубоким чувством герой, героиня бросают вызов морали традициям света, что приводит их к гибели. Успех повести Марлинского, которая по названию была знакома даже Гоголевскому Хлистакову, приписавшему в себе ее авторство, вызвал увлечение жанром светской повести, которая, однако, только у немногих прогрессивных писателей сохраняло критическое отношение к изображаемому свету, а в большинстве случаев превращалось в развлекательную билетристику, на светские темы. Особый цикл в творчестве Марлинского представляет повести и очерки из «Капказской жизни», Амалатбек, 32-й год, и Мулла нур 36-й год. Личные впечатления от Капказа, его обитатели, события Капказской войны, полученные сильным рядовым бестужем, составили фактическую основу его произведений этого цикла. Новейшие исследования установили реальные источники кавказских повестей Марлинского. Охотно он рисовал быт, нравы, миропонимание, язык местного населения. Однако реалистические тенденции остались в кавказских повестях только тенденциями. Романтика Кавказа, окрасившая многочисленное произведение русской литературы того времени, Отразилась и в повестях Марлинского. В рассказе офицера, бывшего в плену у горцев, это рассказ называется, есть такая тирада. Три дня провели мы между этими детьми природы, не знающими никакого начальства, и потому никакого властолюбия чуждыми почти всех страстей, всех пороков общества. Однако наблюдаемая Бестужевым действительность заставляла его вносить существенные поправки в эту абстрактно-романтическую идеализацию капказской первобытности. Это была... Олицетворенная утопия Жан Жака заканчивает автор проведенную тираду. Только грязная, не нарумяненная, нагая. Поправки в абстрактно-романтическое представление о кавказской свободе составляла вносить и национальная борьба, которая разгорелась в те годы на Кавказе. Бестужев наблюдает и с необходимой осторожностью показывает черты хищнической политики царизма в отношении кавказских народов. Это вызывает сочувствие к последнему писателю-декабристу, но в то же время для него не остается тайной, и подлинная подоплека событий на Капказе, происки турецких, английских миссионеров, подстрекавших кавказские народы на борьбу против России. В повести Амалатбек выведен мула Гаджи Сулейман, набожный турок, один из ежегодно посылаемых в горых стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, то есть мусульманства. Ну, а с тем вместе и ненависти к русским. Но и в этих повестях Марлинского основное творческое внимание уделяется героической личности – наделенный сильными страстями, могучей волей, неустрашимой храбростью. Марлен, стремление переходы от любви к ненависти, от благодарности к мести. Актор подчеркивает черты человечности, благородство своего героя, скрытые привычками, внушенными ему барбарским деспотизмом Персии. В образе Мулынура, которого Белинский не без основания назвал татарским Карлом Могором, Марлинский рисует благородного разбойника, который нападает на богатых и обидчиков, но помогает бедным, обиженным. К концу литературной деятельности Марлинского в его творчестве отчетливо уже выступили реалистические тенденции в ряде кавказских очерков и в такой была как мореход Никитин. В очерках Марлинский показывает себя зорким наблюдателем, умеющим зарисовать жизнь, как она есть. Романтические раскраши, романтической раскраски лишена и поезд «Мореход Никитин». Это произведение показательно и для идейных настроений Марлинского. Мещанин Никитин проявляет мужество, находчивость, благородство, патриотизм в событиях, Которые связаны с захватом плен английского военного судна в период континентальной блокады, страница 324. Однако не эти тенденции характеризуют творчество Марлинского в целом. Он остался верен романтизму, имеющему в его лице одного из наиболее ярких и блестящих представителей. Чрезвычайное, необычное как предмет изображение искусства, доминирующая роль авторской личности произведений, произведении, отождествление автора с героем, мелодраматизм ситуации и эффекты Паблы – все это характеризует повествовательную манеру Марлинского. Страница 324. Романтиком оставался Марлинский в своем стиле. Его стилистические принципы полярно противоположны требованиям точности, краткости, которые Пушкин считал первыми достоинствами прозы. Обилие неожиданных метафор, эффектных сравнений – Поражающих антитез, резкий гипербол, изысканных перефраз и блестящих каламбуров все это придавало стилю Марлинского нарядность, напряжённость, витиеватость. Каждое слово завитком пишет об этом в стиле Белинский, используя выражение самого Марлинского. Том 1, 84 страница. В статье о романе Полевого пестуже писал, что у русского простолюдина каждое слово завитком. И в одно время на руке Минны напечатлелись жаркие поцелуй, восторга и охладевшая слеза безнадежности. Это пример. ревейский турнир. Ещё время залечивает даже ядовитой раны ненависти мудрено ли ему выдумать фосфорное пламя любви испытания океан злелеял и сохранил его девственное сердце как многоценную перлу и его то за милый взгляд бросил он подобно клеопатре в Уксус страсти, фрегат надежды. Подобные выражения дали основание Белинскому спрашивает Это поэзия, а не риторик. Четвертый том, 45-я страница, оторванный от литературной среды, измученный тяжелыми условиями военной службы на Кавказе. Марлинский отстал от современного ему литературного движения. После появления прозаических произведений Пушкина, Гоголя, его романтическая проза стала анахронизмом. В итоговой историко-литературной оценки Марлинского как прозаика Белинский писал Явление Гоголя нанесло удар всему риторическому, блестящему снаружи, эффектному, риторическое и многое, что до того времени казалось верхом натуральности, вдруг сделалось ненатуральным. Литература и вкус публики приняли новое направление – Все это оказалось вдруг неожиданно. Марлинский, досей, лишедший, по-видимому, впереди всех, вдруг очудился назади. Десятый том, 362 страница. Страница здесь, которую мы читаем, 325-я. Критик, создавший реалистическую эстетику, нашел своевременным ударить по марлинизму, получившему широкое распространение в русской литературе и ставшему тормозом для дальнейшего развития реализма. Даже Тургеневу Льву Толстому пришлось позднее вести борьбу с эпигонским романтизмом школы Марлинской.